«Ребят, а вы часом не забыли про то, кто с кем воюет, а? На наших бойцов посмотрите. Зельц девятилетку окончил и шандец. Каким образованным считается? У остальных по три, хорошо, если четыре класса за плечами. Я тут с Мишкой-танкистом недавно потрепался за жизнь. У него четырехлетка и курсы и трактористов». Да в наше время таких орлов не то что за рычаги, а в военкомат с трудом бы пустили. Верно, Саня? Ага. Чуть ли не хором ответили фермеры и бродяга. А при чем здесь школа? Иван даже встал. А притом, рванул рукой воздух люк. Смотри, командир наш десять классов отучился. В армию сходил а потом четыре годика в училище, хоть и без отрыва от производства. Так, Саш? А потом до конца службы, что не год, так семинары и курсы всякие, верно? Ну да, — пожал плечами фермер. А тут у маршалов два класса и три коридора. Идея ясна? Нет, — честно признался Ваня. И потом, а при чем тут образование? Они же в гражданскую воевали, и в финскую. Никто не спорит, воевали. Причем многие еще при царе горохе начали. Но что делать с тем, что вот мы...» Саша три широким жестом обвел сидевших в комнате. «На их ошибках учились. И не только на ошибках, но и на достижениях. И мы, даже ты, Ванечка». В отличие от наших дедушек, знаем, что ганом в кустах — это еще не вся танковая группа ГОТА, а штука ничуть не страшнее крокодила на боевом курсе. И, Вань, что важнее мы знаем, пусть и теоретически, как на все это реагировать. Теперь моя мысль, ясна Теперь да. Ну неужели ты хочешь сказать, что все это так весомо? Да еще как! Ты только пойми, что мы не умнее и не талантливее, чем Зельц или Денис. Просто ты в детстве кино про снайперов смотрел, а дед никто, к примеру, нет. Так что ты про чучела на веревочках уже знаешь. И костюм Лохматушка тебе не в новинку. А ему эти приколы. За откровение канают. Или Кольку Юрина возьми. Ему еще месяц назад никто даже в порядке бреда не рассказывал про удар ногой в голову стоящему человеку. Про пьяного в канаве, понятное дело, речь никто не ведет. — А как с Брюсом нашим одноруким закорешился? Сашка подмигнул мне. — Так откуда что взялось? Такими темпами, я полагаю, к сорок пятому он самураев голыми руками на части разрывать у Маньчжурии будет. Казачина поднял перед собой руки, словно защищался от напора Саши. «Все-все-все-все. Убедили, покорили, поработили. Рта больше не открою». «Конечно, не откроешь. А вместо жвачки...» С мятным вкусом только смола сосновая, — ввернул док. Кстати, для зубов она гораздо полезнее дерола. Про жвачку ты нам потом расскажешь. Командир пропечатал ладонью столешницу ближайшей парты. Так, сейчас меня все слушай. Пока чем смолу жевать осталось, как это ни не странно, несмотря на полное внешнее разгильдяйство, Каждый член команды отлично знал, когда для шуток не время. Не в настоящий момент все присутствующие стерли с лица ухмылки, проглотили заготовленные ернические реплики и застыли в полном внимании. «С оружием у нас полный порядок. Одних пулеметов шесть штук имеется, причем один крупнокалиберный». Патронов хватает, и все, что до роты, нам по барабану. С продовольствием вроде выход нашелся, если местных тряхнуть аккуратно, то на пару недель запасемся. Взрывчатки практически не осталось, но и тут есть варианты. Проблема, друзья мои, в другом. Что дальше делать будем? «Выгласите весь список, пожалуйста!» И хотя док использовал бардетту, цитату из старой комедии, никакого шутовства в его вопросе не было. Схохмел он скорее по привычке. По нашим со старым прикидкам, за два радиуса оцепления мы выскочили, а может даже и за три. Вот только двигаться ни в какую сторону мы сейчас не можем. На востоке линия фронта, о которой мы в настоящее время не имеем ни малейшего понятия. О немецких гарнизонах, впрочем, тоже. Далик, да, командир заметил, движение руки Тотана. Про карту я помню, но там обстановка на 12 число нанесена. На севере посвободнее, но о тех краях информации мизер. Можно на юг попробовать рвануть. Однако там свой затык. Со дня на день наш любимый Гудериан должен начать наступление, и, соответственно, можно в такой замес попасть, что костей не соберем. Поэтому в ближайшие несколько дней мы отдыхаем, чистим перышки, а затем начинаем со страшной силой добывать сведения об окружающей обстановке. Кто, где и, главное, как. — Сань, а самолетом на Большую Землю не вариант? — Нет, Тоха, пока не вариант. Если сергеевичу склероз не изменяет, то регулярно летать в тыл к немцам наши начнут только в следующем году. — Командир, Гиммлеров тоже не каждый день мочат. Могут и расстраться по такому случаю. — Антон, ты что... По уютной камере скучаешь, как тут старый вор. А может, я нажил площадь над Тверской, то есть на улице Горького, конечно, рассчитываю. Губа закатывательную машинку дать? Или у тебя после контузии наивность распухла? Мое дело, как говорится, предложить. Спорить с Сашей я не собирался. Можешь мне поверить, и твое предложение будет рассмотрено. А пока будешь что нам ну, помогать, разведданные обрабатывать. Есть, товарищ командир. А наших вы перехватывать не начали? В смысле? Радиообмен советских штабов писать? Наша рация это легко позволяет, а про обстановку на фронте узнаем. Все-таки не информбюро. Сань, обратился к фермеру бродяга. Я думаю, надо Тохе раз в неделю по башке стучать. Мозги у него переворачиваются, и мысли дельные сами собой выскакивают. А то мы с тобой зациклились по старой привычке, и немцев как новогоднее выступление президента слушаем, а про своих-то забыли. Стучать это мы и завсегда но точно по расписанию. А пока расклад такой. Те, кто в божеский вид, как мы, с Антошкой, он погладил свежевыбритый затылок, не приведен, поступают в распоряжение Алика. Ты, он показал на меня, заступаешь ночкаром, а то Зельц там, наверное, зашился. Сергеич, до стрижки перенастрой шарманку на другую тему. «Разойдись!» «Один вопрос есть, командир, и он, кстати, всех касается!» Люк вышел к доске. «Давай, мочи!» — разрешил фермер. «Нужно решить, будем ли мы учить местных, и если будем, то чему?» «Что ты имеешь в виду?» «Про чисто военные вещи речь не идет, с этим все и так понятно». А вот всяческие бытовые, научные и прочие дела. С этим как быть? — Стыдно не знать, кто такая Селин Дион, буркнул под нос себе Док, но услышали реплику все. — Что? — командир в раздумьях, мерявший шагами комнату, даже сбился с шага. — Да было у нас с Тохой мероприятие в свое время и каждый присутствующий смог полюбоваться редким зрелищем смущенного Сергея. Дело в том, что несколько лет назад мы с ним, тогда молодые и неженатые, активно общались с молодыми, симпатичными и незакомплексованными девчонками. И на одной из таких вечеринок случился небольшой казус – Одна из барышень, которой Серега как раз и оказывал, в знаке внимания, ворвалась как-то вечером на кухню моей съемной квартиры и принялась вопить о том, что в Москву на гастроли приезжает сама Селин Дион, что она просто жаждет пойти на это мероприятие. А Кураев, пребывавший в состоянии промежуточном между «уже похмелился» и «уже нажрался», Взял и спросил, «Эх, кто такая это сама. После чего был одарен презрительным взглядом, припечатан вышеупомянутой фразой и навеки отключен от нежного девичьего тела. Так что я, в ожидании того, как док будет выкручиваться, обратился вслух. Да так, был культурологический спор в свое время. — Нашелся наш врач. — Ладно, потом расскажешь. Тактичности фермера можно было только позавидовать. — А тебе, Саня, я пока ничего не отвечу. Думать буду. А вы все, чтобы к отбою свое мнение выработали, тогда и проголосуем.